Глава 12. Когда состоялась битва на реке Шагрели, кто собственно бился? спросила Альда, перелистывая страницу учебника. Битва состоялась в 1406 году, тут же ответила я. А вот кто бился, конечно, напрашивается ответ о магах воды, но нет, это были не они, маги молний, сразу пятеро. Учитывая, что вода прекрасный проводник, «Должно быть, потрясающе эта битва смотрелась!» «Что не поделили?» – продолжала расспрашивать Альда. «Дочь лорда э, Варшаля сбежала с сыном лорда Видара. Дети нашлись, а лорды и их семьи повздорили. Им такой союз был невыгоден, потому как родители планировали привнести в свою семью другие стихии. Мы с Альдой сидели у нее в комнате и повторяли историю». Вдвоем готовиться к экзаменам намного удобнее. Пока одна держит в руках учебник выискивает в нем важные факты, а потом задает вопросы, вторая проверяет свои знания, на эти вопросы отвечая. Жаль, что на пару с мы можем подготовить не так много предметов. Профильные придется изучать уже самостоятельно. Молодец! Все, больше не могу! Она захлопнула учебник и откинулась на спину. Мой мозг кипит и взрывается, как молнии взрывались на реке Шаргель. «Давай отдохнем», — согласилась я. Альда тут же села, встрепенулась. «А расскажи о вас с Архатом. Я поперхнулась. «И ты туда же!» Сегодня днем, спеша с факультета огня на факультет ветра, я влетела в лекционную аудиторию неожиданно. И край муха успела услышать любопытный разговор. «Говорили обо мне» и об Ирхате, о наших с ним несуществующих отношениях. По крайней мере, разговоры зашли гораздо дальше, чем мы зашли с Архатом. Заметив меня, одногруппники тут же замолчали, расспрашивать не решались, только глазами с любопытством косили. «А что туда же? Я, в отличие от остальных, прекрасно знаю, что эти слухи вполне могут оказаться правдивыми. Чего стоит ваше неформальное знакомство?» «И, между прочим, ты, конечно, тогда припадочная была, но видела бы ты Архата со стороны, когда он вытащил тебя из озера, так и пылал, так и пылал!» «Я заметила, как он пылал», – мрачно сказала я. «Все-таки из-за этого слухи пошли?» «Конечно! А ты думала, никто не заметил, как он за тебя там всех чуть не порвал? Или были другие варианты?» «Да, на самом деле были», Еще слухи могла Ферра пустить. Среди первокурсников ее сестра это. У нас с Эрхатом индивидуальные занятия, как из половины огненного факультета. Не преувеличивай. Насколько я знаю, Эрхат взял всего пятерых студентов. И все, конечно же, задаются вопросом, как в числе этих счастливчиков оказалась студентка-неудачница. Сначала так и было, согласилась Альда. «Но когда Эрхат вытащил тебя из воды...» «Нет, ты такое зрелище пропустила!» «Ну, извините, я захлебывалась». «Да знаю, знаю», — отмахнулась подруга. «Собиралась сказать что-то еще, но я ее перебила». «Эрхат — покровитель. Он бы помог любому огненному магу, если бы тот мог пострадать на территории Академии. По крайней мере, если бы возникла угроза жизни» так что вступился за меня потому, что он покровитель огня. И еще немного потому, что я его студентка, а значит, все-таки получаю чуть больше внимания». Альда хихикнула. «Да, он так же говорил, когда потом собрал всех нас и выговаривал ректору, что огненный маг, его студентка подверглась опасности. Просто, как это звучит, ты себя-то слышишь? Я его студентка». Подруга не выдержала и расхохоталась. Я прокрутила эти слова в голове и даже как-то смутилась. Да, сболтнула так сболтнула, но признаваться я не собиралась. Его студентка в том понимании, что Ирхат меня учит огненной магии. «Верю. Но согласись, между вами все же летят искры», — Альда ухмыльнулась. «Ладно, не хочешь сознаваться, не сознавайся. Мне вот что интересно». Как можно заинтересовать покровителя? Тебе проще? Ты на самом деле студентка Ирхата. А как мне подобраться к шейдеру? До сих пор не получилось? Тут же заинтересовалась я. Вдвойне, потому что наконец удалось сместить акценты. Шутишь? Я, конечно, неотразима, но этот шейдер какой-то непробиваемый. Внимание обращает только на своих индивидуальных студентов. Вот как зацепить покровителя? Колись. Боюсь, мой совет тебе не понравится. Говори. Глаза Альды загорелись, она подалась вперед. Станцевать ночью голый в поле. А потом поцеловаться с Шейдером и принять в себя магию ночи. Этого я уже вслух говорить, конечно, не стала. Альда задумалась. Ну, танцевать я, конечно, умею. Голые не особо хочется, но можно же подобрать легкие полупрозрачные одежды. Духа так не призовешь, а вот покровителя ночи, как знать, как знать!» Полет гениальной мысли оборвал грохот. Чудовищный грохот, сотрясший всю комнату. И боюсь не только комнату Альды. Судя по ощущениям, сотряслось все общежитие, а вслед за грохотом послышались крики. Мы, не сговариваясь, тут же ринулись к двери. «Интересно, что там происходит?» Открыли, высунулись в коридор. «Что ты наделал? Что ты, спрашиваю, наделал?» Голосила девушка с длинными русыми волосами. Помнится, видела ее на лекциях. Она не из компании Альды, но из ее группы. Первокурсница. «Да ты посмотри, круто же получилось!» Громко и не менее эмоционально возражал парень, указывая на цветок. И все бы ничего, но это был гигантский цветок. Стебель, наверное, метра четыре в длину, а соцветия размером с арбуз. Этот цветок проломил стену комнаты и теперь болтался, покачиваясь в коридоре. На крики и шум сбегались остальные ребята со всего общежития. Проломленная стена потихоньку шла трещинами». «Круто получилось?» — возмутилась девушка. «Это мой любимый цветок, моя славная аргуния, а ты, ты испоганил ее, испортил!» «Ничего не испортил? Это хорошее заклинание. Я придал цветку силы. Смотри, даже лепестки почти не помялись, а он стену проломил. Ты еще будешь гордиться своей аргунией, ее хоть сейчас в боевые цветы записывай». «Боевые цветы? Совсем спятил, придурок!» «Да я сейчас, сейчас я тебя!» На пальцах девушки заплясали зеленоватые искры. Парень насторожился. «Эй, ты чего? Я же как лучше хотел!» Альда вздохнула. И вот так уже второй день подряд. Вчера другие соседи коридор разломали. Такая пылища стояла. Тоже пытались что-то вырастить. Пойдем обратно, тут будет шумно. Мы вернулись в комнату. Я посмотрела на часы. И чуть не завопила вместе с парнем, Его крики «Помогите! Убивают!» доносились из коридора. «Альда, я совсем забыла! У меня консультация на факультете ветра! Нужно спешить!» «Спеши! Лети на крыльях ветром!» Подруга распахнула дверь, и я рванула. На фоне подготовки к экзаменам, до которых оставалась всего лишь неделя, в академии творился самый настоящий бардак. Я бы сказала, хаос... «Но я тут точно ни при чем». Студенты вокруг сходили с ума. Зубрили, повторяли материал по ближайшим экзаменационным предметам. И ладно бы только теорию. На подготовку по практике нам отводились специальные часы. А еще можно было брать на время ключи от тренировочных залов, при этом записываясь в журнал, чтобы преподаватели потом знали, с кого спросить, если что. Вот только... Тренировочные залы уже были забиты до отказа, в них тренировались чуть ли не сутки напролет, поэтому те, кому не удалось выловить моменты и потренироваться в зале, практиковались прямо у себя в комнатах. У Альды стены общежития проламывали боевые растения. В нашем общежитии стояли постоянные завывания ветра, стены тоже периодически содрогались. Но все это ерунда. Я была просто счастлива от мысли, что живу не на факультете огня». Кстати, от экспериментов магов-молний вся Академия уже несколько раз просыпалась по ночам. Звуки молний с треском вспарывающих землю доводили чуть ли не до заикания. А от магов-смерти все и вовсе шарахались. Те тренировались тихо и вообще никогда шум не любили, но от того казались еще более зловещими. Шутка ли, когда тебя могут убить одним неудачным прикосновением? Первокурсники, между прочим, в этом плане особенно опасны. Как маги огня могут случайно подпалить, не сумев сделать огонь чуть менее опасным, если не требуется поджигать. Так маги смерти могут случайно угробить. Правда, в истории Академии таких случаев было всего два. Страшно, что один из случаев произошел как раз перед экзаменами в такой же суете. «Я опаздывала, а потому не просто бежала, летела». Слегка. Альда не шутила, когда говорила о крыльях ветра. За последние дни у меня произошел прорыв. Я научилась летать. Под просмотром Айлара мне удавалось подниматься на пару десятков метров над землей и при этом не падать. Хаос я более-менее контролировала, спасибо тренировкам с Нааром. Так что хаос не вмешивался, ветер слушался. Но без Айлара я так, конечно, не рисковала. В комнату к себе не взлетала, только подлетала. На фоне этой спешки я придумала потрясающий, а главное, безопасный и быстрый способ передвижения. Бег при помощи ветра. Бежишь себе, приподнимаешь тело над землей потоками ветра, отчего шаги получаются гигантскими, а большие расстояния преодолеваются с невиданной ранее скоростью. Некоторые студенты, глядя на меня, даже переняли эту технику. Причем не только первокурсники. Просто они посчитали, что так получается даже быстрее, чем просто лететь, не отталкиваясь с каждым шагом от Земли. Консультация прошла хорошо. Мы повторили некоторые заклинания в теории, парочку важных принципов и смогли задать интересующие вопросы. А теперь готовьтесь. Повторяйте теорию, практикуйте заклинания. Встретимся с вами через 8 дней. Когда магистр Арван сказал о встрече, его голос прозвучал как-то зловеще. Мы устремились к выходу из аудитории. В последнее время все вокруг жили в дикой спешке. Столько дел, столько дел. Ходят слухи, что магистру Арвану очень сложно сдать. Уже в коридоре заговорили ребята. «Да — Да-да, — подхватила Наяна. «Говорят, каждый раз он задает одно неожиданное заклинание, которого не было в учебниках. Чтобы воспроизвести это заклинание, нужно читать дополнительную литературу». Гейлан таинственно ухмыльнулся. «Эй!» — Алар ткнул его в бок. «Ты что-то знаешь, колись!» «Ладно, так и быть. Знакомый со второго курса сказал мне по секрету, какое это заклинание. Ирвалдев!» «Никогда такого не слышала». — Постой, постой! — это уже Ильва присоединилась к беседе. — Я разговаривала с третьекурсником. Он говорил, что заклинание отронил. Но оно одно на всех. Просто экзамен проводится таким образом, что до его окончания одногруппники не могут друг друга предупредить. А потом уже поздно. Кто был готов, тот справился. Кто нет, тот не сдал. — Какое отронил! Я точно знаю, что Ирва «Ребята, не спорьте!» — к нам подошел Дойлан. «Я знаю секрет. Каждый раз это разное заклинание. Поэтому второкурсники говорят одно, третьекурсники другое. У меня брат учится на четвертом курсе. Он тогда тоже информацию собирал и не смог подготовиться, потому что заклинание одно для всех групп курса, но каждый год разное». «И сколько ребят с четвертого курса справились?» «Никто!» — сокрушенно сказал Дойлан. — Никто не сдал, все пошли на пересдачу. — Какой кошмар! — выдохнула Наяна. — Меня убьют родители, если все не сдам с первого раза. — Родители — это ерунда, — почесал макушку Гайлан. Вот если из Академии вылетим из-за одного препода. — Ну что вы! — с наигранной веселостью улыбнулся Алар. — Не из-за одного. Из-за одного не сданного предмета из Академии не отчисляют. «Вот не сдадим сразу несколько, потому что каждый преподаватель придумывает свое издевательство над студентами!» «Алар!» — возмущенно воскликнули девчонки. «Да, что-то разговор надежду не вселяет!» Покопавшись в памяти, поняла, что ни одно из названных заклинаний я не знаю. А ведь читала дополнительную литературу, читала. У меня было немного больше времени из-за долгого отсутствия практики. После консультаций, попрощавшись с ребятами, я поспешила на индивидуальное занятие с Эйларом. «Жива? Справляешься с нагрузками?» Покровитель ветра встретил меня со сдержанной улыбкой. «Пока еще жива, пока справляюсь», — ответила я, стараясь не думать о кругах под глазами. «Кажется, они на самом деле начали появляться». «Что ж, тогда продолжим. Управляться с потоками ветра силой мысли ты научилась». Главная концентрация, не забывая об этом. А еще важнее, не выпускать хаос. Я согласно кивнула, не вдаваясь в подробности. Продолжим с заклинаниями. С заклинаниями у меня получалось неплохо, потому как учить их не приходилось, уже знала. Дело оставалось за практикой. А можно? Ирвал Дев. Вот как? А Элар удивленно приподнял бровь. «Магистр Орван? Да, он. Что-то с заклинанием не так? Оно неприличное?» «Потому как неприличные заклинания на самом деле существуют. Например, есть одно хулиганское, нацеленное исключительно на то, чтобы задирать юбки. Используют очень тонкие потоки ветра, почти неотличимые от ветра настоящего, того же сквозняка, который в действительности может возникнуть почти где угодно». «С заклинанием все в порядке, но я запамятовал. Думал, магистр Орван со второго курса преподает». «Нет, с первого. Ты его знаешь? Он и у тебя преподавал». «А что? Все может быть. Многие покровители, говорят, учились в императорской академии. К тому же магистр Арван весьма пожилой мужчина, если не сказать старый. Он вполне мог быть преподавателем Айлара». «Нет, Райана. «Он у меня не преподавал». «Хорошо, расскажу о заклинании Ирвел Оно «Оно несложное, но в учебниках его нет, это дополнительный материал». «Как ты знаешь, заклинания делятся на два типа – заклинания действий и заклинания потоков». «Да», – кивнула я, – «повторить теорию тоже будет не лишним. У нас в этом году общие принципы магии в списке экзаменов числятся». Заклинания действий направлены на совершение определенного действия, например, открыть окно или взлететь. Контролировать их почти невозможно, поэтому для тех действий, где необходим дополнительный контроль, они не применяются. Вот, например, открыть окно – это можно и безопасно, а взлетать лучше при помощи другого типа заклинаний. Это заклинания потоков. «Они помогают управлять потоками магии уже по своему усмотрению и дополнительно их стабилизировать, тем самым снижая нагрузку с мага, чтобы ничего не случилось, если он вдруг потеряет концентрацию». «Все верно», — кивнул Айлар. Ирвил Дев заклинание действия. Удобное и простое действие — снять книгу с полки. Высокая полка или нет, не имеет значения». А как тогда магия понимает, какую книгу нужно снять? В данном случае не нужны параметры высоты, только название книги. Удобно, заметила я. Да, особенно если лень руку поднять или самого себя. Снимает с любой высоты и принесет прямо в руку. А знать, где эта книга лежит, нужно, а если ее не окажется рядом? Увы, книгу нужно держать в поле зрения и знать ее точное название, поэтому заклинание с одной стороны достаточно удобно, если точно знать все названия и место расположения книг. Если же ты пытаешься таким образом найти какую-нибудь литературу, то не получится. Без названия никак. И все-таки может пригодиться. Я улыбнулась. Например, чтобы не подпрыгивать к полке на уровне чуть выше головы. «А ты сможешь прочитать название книг на таком уровне?» «Ха, кажется, все равно придется взлетать», — расстроенно заключила я. «Да, скорее всего. Так будем учить заклинания или нет?» «Будем». «Выучили. Много времени это не заняло. А потом еще и заклинание отронил заодно». Оно тоже оказалось несложным. И кто бы мог подумать, всего лишь разрезало яблоко на шесть равных частей. Да, ветер тоже бывает опасен, если его заострить, но кому взбрело в голову резать яблоко при помощи магии? И на кой студентам это знать? Если это дополнительная литература, ты не мог бы подсказать, в каком учебнике эти заклинания можно найти? В разных районах и не в учебниках, в двух разных книгах. Первое в поисковой тематике, второе в общем сборнике бытовой магии. «Ну вот. А я надеялась обозначить круг литературы, которую нужно прочитать, чтобы уж точно подготовиться к экзамену магистра Орвана. Но или слишком мало сведений, или магистр выбирает заклинания без какой-либо системы». «Вижу, загрустила. Нужна помощь?» Айла улыбнулся. «Не знаю даже. Говорят, магистр Орван каждый раз какое-нибудь заклинание спрашивает дополнительное. И каждый раз разное». Как тут подготовиться? Я развела руками. Не каждый раз разное, Айлар покачал головой. Заклинания повторяются с периодичностью в восемь лет. То есть как? Поразилась я. Всего восемь дополнительных заклинаний. В один год одно, в другой второе. И так на протяжении восьми лет, а потом они повторяются. Один неизменный выбор из восьми заклинаний. «Откуда ты знаешь?» – поразилась я. «Я все-таки покровитель и не первый раз посещаю академию. Так как будешь интересоваться заклинаниями?» Я раздумывала минуту, ровно, пыталась решить, то ли воспользоваться помощью, и это будет нечестно, то ли совершенно честно завалить экзамен. Наконец сдалась. «Какие это заклинания?» — Могу назвать, какое заклинание будет в этом году. — Нет, — сказал я твердо, — если учить, то все восемь. Так, конечно, тоже будет нечестно, и все-таки чуточку меньше. — Восемь за один день не выучишь. Давай я продиктую тебе заклинания, ты их запишешь. За пару дней выучишь, а потом потренируешь вместе со мной. Сейчас я рванула к сумке за тетрадью. После того, как я записала все восемь заклинаний и Айлар дал кое-какие разъяснения, мы еще немного потренировались. Я уже закидывала сумку себе на плечо, когда покровитель внезапно сказал. «Я очень рад, что ты обращаешься ко мне на «ты» и по имени». Я повернулась к Айлару, что на это ответить не знала, поэтому просто ждала, а он продолжал. «И рад, что наше общение стало чуть менее напряженным». Не забывай, что если будут проблемы, ты можешь ко мне обращаться. Это он из-за того, что сразу не сказала о магистре Орване? Я уже давно привыкла сама справляться со своими проблемами и отказываться от привычки не собираюсь, потому как чревато нежелательными последствиями. Нельзя каждый раз полагаться на кого-то другого. Но я очень благодарна за помощь. И если почувствую, что не справляюсь, буду знать, к кому обращаться. Спасибо, Айлар». «Хорошо», — он улыбнулся. «Это не только учебы касается и не только твоей магии. Если Эрхат будет тебе докучать, я могу на него повлиять». Эрхат? – переспросила я удивленно. «Неожиданный поворот. Очень неожиданный». «По Академии идут слухи». Айлар не сводил с меня внимательного взгляда. За реакцией наблюдал за эмоциями. «Слухи о ваших отношениях. Если тебе будет некомфортно, если Эрхат начнет давить и настаивать на том, чего ты не хочешь, ты можешь обратиться ко мне. Я тоже покровитель. Мы с Эрхатом равны. И в случае необходимости я смогу тебе помочь. Просто хочу, чтобы ты знала». «Спасибо, Айлар, спасибо!» Пробормотала я и ломанулась к двери. «С одной стороны, конечно, хорошо, что Айлар предлагает свою помощь, а с другой, мне совершенно непонятно, с чего он это делает. Зачем заговорил о наших с Эрхатом отношениях?» «Нет, не думаю, что Эрхат будет настаивать. До сих пор он вел себя вполне корректно и ненавязчиво. Но я совсем не горю желанием, Обсуждать с одним покровителем свои личные отношения с другим покровителем. Окончательно смутившись, я снова перешла на бег при помощи магии. Тем более стоило поторопиться на ужин. Вечером, уже вернувшись в комнату, я забросила сумку на стол, отдернула штору и чуть не завопила. Потому что передо мной стоял Шейдер, покровитель ночи, весь в черном, со светлой кожей, с длинными черными волосами до плеч и темными глазами. Он смотрелся жутко, особенно за белой занавесью, особенно в моей комнате. Я отшатнулась. Каким чудом не завопила, не представляю, только хаос слегка вырвался. Я его тут же поймала и затолкала обратно. Ох, кажется, не заметил». Хорошо, что хаос вырывается крошечными частицами, и если внимательно не прислушиваться к своим ощущениям, Райана, наконец заговорил Шейдер. Помощь нужна. Э, протянула я, пытаясь понять, что происходит. Потрясенный мозг отказывался соображать, как полагается. У меня нет предметов по стихии ночи. Да, мое упущение, усмехнулся Шейдер. Я занервничала и отступила на шаг. «Если он вольет в меня стихию ночи, я точно взорвусь. Мое тело такого просто не выдержит». «Мне не нужна еще одна стихия, не потяну», — на всякий случай сказала я. «Пока точно нет», — согласился Шейдер. «Я не об этом. По Академии ходят слухи о тебе, о Бархате». «Вряд ли эти слухи правдивы». «Может быть, конечно, не во всем. Вряд ли кто из студентов смеет наблюдать за покровителем и точно знает, когда и с кем он встречается. Но если Архат будет вести себя слишком настойчиво, ты можешь обратиться к кому-то из нас. К Эйлару или ко мне. Я тоже могу помочь, если потребуется». «Я не спросила об этом Айлара, а сейчас вопрос просто вырвался. Почему?» «Потому что слишком сильные эмоциональные потрясения могут повредить нашему эксперименту. Потому что я не хочу, чтобы ты от нас шарахалась, если Эрхат поведет себя неправильно». «Я не ваш эксперимент, покровитель. Эксперимент Эрхата и Айлара, но не ваш. Я не понимаю, почему вы тоже должны беспокоиться о моем эмоциональном состоянии». «Как знать, Раяна, как знать». «Может быть, мне просто очень важен результат этого эксперимента и не имеет значения, кто его проводит». Еще несколько длинных, напряженных секунд Шейдер со странной усмешкой смотрел на меня. Потом отступил. В комнату, между прочим, отступил. Я сказал все, что хотел. С этими словами он исчез в черном вихре стихии ночи. Я потрясенно смотрела на место, где только что стоял покровитель и пыталась прийти в себя. Шейдер не предлагал мне перейти на неформальное общение. Сам бессовестно вломился в мою комнату, ждал меня здесь, а ведь я даже слова против сказать не могла. Не имела права, и мне это определенно не нравится. Странные они оба, и Айлар, и Шейдер этот. С чего бы им предупреждать меня об архате и предлагать свою помощь? Мы отменились на аром занятия. Временно, пока слишком много сил уходило на подготовку к экзаменам. Все же сейчас самое главное было сдать экзамены, удержаться в академии, чтобы обеспечить себе возможность и дальше здесь учиться. А потом уж на каникулах можно будет серьезно заняться хаосом. И все равно я очень уставала. Чем ближе подбирались первые экзамены, тем больше я занималась. Пар стало совсем мало, зато количество консультаций, практических занятий и часов самообучения стало больше в разы. По вечерам я приползала к себе в комнату уже без сил. Накануне первого экзамена по истории магии и вовсе не заметила, как отрубилась. Кажется, я упала поверх покрывала, не расстелив постель, и окно забыла прикрыть, рискуя выстудить комнату за ночь. Сквозь сон Почувствовала, как чьи-то сильные руки приподнимают меня и укладывают под одеяло. «Наар», — пробормотала я, — «отдыхай». Я провалилась еще глубже в сон, так и не сумев разлепить глаза. Наутро не могла понять, реальность это была или нет. Но спала я, как выяснилось, в одежде под одеялом. Окно оказалось прикрыто, сквозь него просачивалось совсем немного свежего воздуха. Столько, сколько нужно, пока ночи еще не прогрелись. И что это было? Странно, после визита Шейдера я должна была бы встревожиться, ведь если кто-то приходит ко мне ночью, это должно было насторожить. Я искала в себе отголоски волнения и не находила. Этот ночной визит совсем не был пугающим. Увы, размышлять и дальше над происшествием времени не было. Я помчалась на первый экзамен. Историю магии, конечно, сдала, на ней не было практики, а теорию я знала прекрасно. Сессия началась.